второе сталин сделал это и поэтому в кровавую осень 41 мы выстояли наши потери той осени плата за победу в россии в октябре семнадцатого года интернационал большевизма и 22 июня пришел наш срок платить по счетам по чудовищным счетам и самой дорогой валютой плотью и кровью русского народа Не стану описывать окружение 6 и 12-й армии под Уманью, трагедию хутора Дрюковщина, Смоленскую мясорубку, Вяземский котел и все остальные наши беды лета и осени 41 -го года. Вся информация об этих наших жестоких поражениях хорошо известна. И несмотря на потуги советской историографии сфальсифицировать события 1941 -го года, на сегодняшний момент более-менее доступна человеку интересующемуся историей. важнее другое от чего план барбаросса в конце концов все же сорвался от чего немцы не смогли добиться окончательной победы над советским союзом осенью 41 -го года от того что уровень сопротивления красной армии превысил уровень наступательных возможностей вермахта в конечном итоге уровень сопротивления ркк мог быть повышен двумя путями За счет вовлечения в битву максимально возможного количества живой силы вне зависимости от ее оснащенности, техникой и вооружением, обученности или пригодности к боевым действиям, во-первых. Либо за счет повышения профессионального мастерства сражающихся войск, насыщения их необходимой техникой и вооружением, доведения оснащенности до уровня наступающего врага, во-вторых. Второй вариант «принят быть не мог» по экономическим, организационным причинам, плюс фактор нехватки времени. Следовательно, единственным возможным остался вариант первый. Он и был Сталином признан наиболее пригодным для осени 1941 года. Несмотря на очевидный минус, в случае принятия данного варианта, за моду operandi уровень людских материальных и территориальных потерь превысит все мыслимые и немыслимые величины. Но поскольку Сталину не было нужды оглядываться на общественное мнение страны за неимением такового, то этим фактором можно было пренебречь. Да простит меня читатель, в конце лета и осенью 41-го русские солдаты шли на фронт как стадо на убой. Плюньте мне в глаза, как стадо на убой, и никак иначе. Потому что по-другому действовать было невозможно потому что все иные способы приводили к заведомому поражению Советского Союза.